Глава 30. Лара. Легко думать о том, что так нельзя и вообще у нас слишком большая разница в возрасте, когда не чувствуешь губы этого мужчины на своих губах. Да, мужчины, все-таки не тянул он на парня, слишком взрослый и ответственный. Повзрослее меня будет, по правде говоря. по первому поцелую можно многое сказать о человеке. Не меньше, чем по состоянию порядка или беспорядка на кухне. И Денис целовал нежно и аккуратно будто спрашивая у меня разрешение на каждое действие, легко сжимая мои ладони в своих руках. Хочешь, отстранись, откажись, держать не буду. Я чувствовала это, от оттого совсем не могла сопротивляться. А еще внутри меня по-настоящему ликовала по уши влюбленная Лара. Сладко, глубоко, трепетно, тепло и бережно. Невероятно приятно для изголодавшейся по ласке женщине. Но очень недолго, секунд десять, и Денис отстранился. Совсем забыл пробормотал он слегка сконфуженно, я не поверила своим ушам, когда этот невероятный человек вновь начал извиняться. «Лезу к тебе немытый, прости». Я облизнула губы, едва не застанав. Так они требовали продолжения и прошептала. «Если ты еще раз извинишься, я тебя стукну». Из... Денис поперхнулся этим словом, а затем, улыбнувшись, покачал головой. «Хорошо, больше не буду. Ты очень привлекаешь меня, Лара. И хочется остаться, но я не могу, надо суп варить». Еще ни один мужчина не кидал меня по такой причине», — рассмеялась я. «Какой суп хоть?» «Да, обычную куриную лапшу». «А, очень сложный суп. У меня вечно в нем лапша разваривается до такого состояния, что почти растворяется в бульоне. Готова поспорить, что у тебя нет». «Ты просто долго варишь ее, наверное», — хмыкнул Денис. «А знаешь что? Хочешь, я тебя готовить научу?» «Ты меня?» — я расхохоталась. «Думаешь, если у моей мамы не получилось, ты справишься?» «Конечно, справлюсь. У твоей мамы же нет диплома повара четвертого разряда?» «Нет», — призналась я. «Но и у меня нет способностей вообще. Спорим, есть?» Я обвела фигуру Дениса взглядом, облизнулась, теперь уже показательно и провокационно протянула. «На что спорим?» «Ну, сосед задумался. Если выиграю я, ты испечешь мне торт. А если я потерплю поражение, ты не сможешь сварить суп, сделать котлеты и так далее, то... «То ты мне испечешь торт», — хихикнула я, мысленно хлопнув себя по лбу. Хотелось предложить кое-что другое, более неприличное. Но было у меня ощущение, что неприличное я могу получить и безо всякого спора. А вот торт — это, да, весомый приз. «Договорились», — кивнул Денис. И мы распрощались, хотя и ненадолго. Через полтора часа обоим надо было идти за детьми.